Глава восьмая Огромное здание манежа было совершенно переполнено. Как в опере перед увертюрой музыканты настраивали инструменты, слышались команды отдельных частей, и стоявший гул время от времени покрывал знаменитый на всю военную Россию бас манежного глашатая, сообщавшего о приезде высших должностных лиц. Развод 1 марта был от гвардии саперного батальона. Саперы выстроились по левую сторону манежа. Противоположная сторона была занята офицерами всех других полков гвардии. Когда-то при Павле развод в высочайшем присутствии происходил каждый день. При Александре II он обычно устраивался раз в неделю. Иностранцы считали его самым красивым зрелищем при русском дворе и очень дорожили приглашением в Манеж. По общему правилу из дипломатов всегда приглашались военные. Французский посол Шанзи и германский фон Швейниц оба были генералами и на разводах удобно было следить за тем, кому из них государь оказывает больше внимания. Из этого делались важные политические выводы. Почему-то без понятной причины настроение в манеже, как, быть может, во всем Петербурге было в тот день несколько тревожнее. В группе людей, стоявших позади германского посольства, русский офицер, татарин по происхождению, рассказывал о сне царя. Немцы слушали с любопытством. Кровавый месяц? спросил граф фон Пфель. Это очень странно, но почему кровавый месяц означает заговор? Я тоже слышал об этом сне. Кажется, две луны и одна кровавая. — Конечно, вздор, — сказал кто-то другой. Верно, этот знаменитый Али Эфенди просто проходимец. Да и сны вообще никогда ничего не означают. У меня, например, сны всегда совершенно бессмысленные. Настолько бессмысленные, что никакой толкователь ничего не мог бы сочинить. А что же казалось бессмысленнее коров фараона? — По-моему, — сказал немецкий офицер и схватился за уши. «Его превосходительство, генерал-адъютант Гурко, изволит ехать!» — прокричал поблизости от них бас, почему-то растягивающий последнее слово и доводивший на нем звук до чудовищной силы. «Это просто черт знает, что такое!» Разговор о сне не возобновился. аталей и Финди перешли к турецкому послу, тоже генералу. Этот самый Шакир Паша в пору войны здорово нас потрепал, и как раз саперов. Заметит ли государь с колонна? Он был изранен насмерть, очень долго лежал и нынче в первый раз на параде. Великий князь Дмитрий в первый раз ординарец и страшно волнуется. Вы говорите саперы. Любопытно, что эта часть играет некоторую роль в жизни государя-императора. Когда он родился, караул был от саперов. В день декабрьского восстания они. Бас прокричал о приезде государя как-то по-иному и уж совершенно нечеловеческим голосом. Послышалась команда смирно. Люди окаменели. Мгновенно настала полная тишина. Ворота распахнулись настежь, и Александр II в мундире саперного батальона въехал верхом в манеж в сопровождении свиты. Он доехал до середины манежа. Повернул лошадь к батальону и махнул рукой. Оркестр заиграл гимн. Затем минуты две длилась «Ура!». Люди, бывшие на разводе, впоследствии говорили, что никогда Александр II не был так весел и так красив, как в этот день. Среди монархов, пожалуй, все еще трудно отыскать равного ему по красоте и величию, записал о нем немецкий офицер. Саперный батальон два раза прошел перед царем. Он заметил скалона и потом участливо расспрашивал его о здоровье. Со своим двадцатилетним племянником был чрезвычайно ласков и хвалил его езду. Все обратили внимание на то, что государь после парада долго разговаривал с генералом Шанзи. В небольшой группе иностранцев каждый день и каждую ночь пивших вместе шампанское обменивались впечатлениями. Необыкновенно красиво. Это изумительное разнообразие мундиров. Сегодня белые, черные, цветные султаны издали казались лесом. С лесом ни малейшего сходства, но действительно такого блеска нет нигде в мире. Главное, сам он на редкость картинный человек. Его стиль — сочетание Людовика XIV с Гарун Аль-Рашидом. Обратите внимание, это афоризм. Стиль стилем, но в девятнадцатом веке незачем делать из человека божество. Сегодня он был великолепен, а иногда на него тяжело смотреть. Я в январе видел его у великого князя Владимира. Он кашлял, не переставая, его измучила астма. Божество, больное астмой. У Владимира сегодня обедает ля грант-мадемуазель. Так в этом кружке называли Юрьевскую. Забавно, что хозяин должен будет пить за ее здоровье. О, почему же обман живет в таком дворце роскошном? Это не я говорю, это сказал Шекспир. Он читал Шекспира, если, конечно, он не врет. Вчера наследник отказался вести ее в церковь. Она шла с великой княгиней марии Палной. Нет, он не отказался, не посмел бы отказаться. Это вышло как-то само собой. Само собой ничего не выходит, даже революция. «Кажется, погода портится», — сказал старый человек в монокле, недовольный последним замечанием. «Утро было прекрасное, солнце и мороз. Мороз остался, но солнце исчезло. А все-таки меня напрасно так пугали петербургским климатом. В нем ничего страшного нет, и эти русские печи настолько лучше наших каминов». В домах у них тепло, но в театрах иногда очень холодно, даже в китайском и в Эрмитаже. Я был на том спектакле, на котором одна симпатичная старушка, я никого не называю «моя щепетильность», общеизвестна. Выдвинула конкурентку а-ля гранд-мадемуазель. Конкурентка сидела в ложе старушки, как раз против царя. Он тогда еще бывал в театрах, я ее знаю. Очень опасная конкурентка, писанная красавица. И что же? Он смотрел, кажется, с большим интересом. Тем не менее, замысел симпатичной старушки не удался. Французы изумлялись. Это уже Людовик XV. «Сфинкс сегодня сиял». Прозвище «Сфинкс» было дано молчаливому французскому послу. Император был с ним очень любезен. Он пошлет об этом семьдесят шифрованных телеграмм в Париж. Вы знаете, на первом разводе после отказа Франции в выдаче того проходимца Гартмана Александр II не протянул «Сфинксу руки», Он сказал, «Я был весьма огорчен, господин посол, решением вашего правительства в отношении того презренного человека. Вот все, что я могу вам сказать, и пошел дальше». «Кто же этот Гартман? Ах да, я забыл». «Он забыл. Он не помнит, как зовут английскую королеву. Он вчера выпил три бутылки». «По поводу английской королевы, знаете ли вы, как лорд...» Дюферин определяет революцию. Революция – это когда внизу убийцы, а наверху самоубийцы.